Двести Гуру. Друг мой, когда приходят уничижающие себя мысли, хорошо вспомнить о том, сколь был к нам и владыка приближен, о том, как далеки те стоящие поодаль, хотя и позваны были, как близость становится ближе, и растет огненная мысль. Уничижающие мысли ослабляют, а нам надо сильных, кто мог бы как камни упора поддерживать тягость всех дел. А делать их много, и все неотложны. Некогда время терять на что-либо лишающие дух силы. Силу свою внутри себя утверждай, друг мой, вопреки всему, что мешает тебе быть сильным. Огненная мощь духа, имея основание свое в глубинах его бессмертной неприходящей сущности, господствует от случайностью внешних условий. Силу свою утверждая перед лицом очевидности плотной, утверждая то, что есть вопреки тому, что кажется под воздействием Майи.